Как потерялся робот? На гипербазе были приняты экстренные меры. Они сопровождались неистовой суматохой, которая по своему напряжению соответствовала истерическому воплю. Один за другим предпринимались все более и более отчаянные шаги. Первое. Работа над проектом гиператомного двигателя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 В век атомной энергии и приближающегося разрешения загадки гиператомного двигателя она спокойно оставалась провинциалкой. Поэтому она была недовольна полетом и не убеждена в его необходимости. Об этом достаточно ясно свидетельствовала каждая черта ее некрасивого, немолодого лица во время первого обеда на гипербазе. Прилизанный бледный доктор Богерт выглядел слегка виноватым, а с лица генерал-майора Келнера, возглавлявшего проект, не нисходило выражение отчаяния. Короче говоря, обед не удался. Последовавшее за ним маленькое совещание началось сумрачно и неприветливо. Келнер, чья лысина поблескивала под лампами, аппаратная форма крайне не соответствовала общему настроению, начал с принужденной прямотой. «Это странная история, сэр э, и мадам. Я признателен вам за то, что вы прибыли немедленно, не зная причины вызова. Теперь мы попытаемся исправить это. У нас потерялся робот. Работы прекратились и должны стоять, пока мы его не обнаружим. До сих пор нам это не удалось, и нам требуется помощь специалистов». Вероятно, генерал почувствовал, что его сетование – выглядят не очень серьезными, и продолжал с ноткой отчаяния в голосе. «Мне не нужно объяснять вам значение нашей работы. В прошлом году мы получили больше 80% всех ассигнований на исследовательские работы». «Ну, это мы знаем», — сказал Боггер добродушно. «Юэс Роботс получает щедрую плату за пользование нашими роботами, которые тут работают» сьюзен Келвин резко, без особой любезности, вмешалась. «Почему один робот так важен для проекта? И почему он не обнаружен?» Генерал повернул к ней покрасневшее лицо и быстро облизал губы. «Вообще-то говоря, мы его обнаружили. Слушайте, я объясню. Как только робот исчез, было объявлено чрезвычайное положение» и все сообщение с гипербазой было прервано. Накануне прибыл грузовой корабль, который привез для нас двух роботов. На нем было еще 62 робота, эм, э, того же типа, предназначенных э, еще для кого-то. Эта цифра абсолютно точная, здесь не может быть никаких сомнений. «Да? Ну а какое это имеет отношение?» «Когда робот исчез, и мы не могли его найти?» Хотя уверяю вас, мы могли бы найти соломинку. Мы догадались пересчитать роботов, оставшихся на грузовом корабле. Их теперь 63. Так что 63-й и есть ваш блудный робот. Глаза доктора Келвин потемнели. Да, но мы не можем определить, который из них 63-й. Наступило мертвое молчание. Электрочасы пробили 11 Доктор Келвин произнесла. «Очень любопытно». Уголки ее губ опустились. Она резко повернулась к своему коллеге. «Питер, в чем тут дело? Что за роботы здесь работают?» Доктор Боггерт, заколебавшись, неуверенно улыбнулся. «Понимаете, Сьюзен...» Это довольно щекотливое дело, которое требовало осторожности, но теперь она быстро прервала его. А теперь, если есть 63 одинаковых робота, один из них нужен и его нельзя обнаружить, почему не годится любой из них? Что здесь происходит? Зачем послали за нами? Боггерт покорно ответил. «Дайте объяснить, Сьюзен». На гипербазе используется несколько роботов, эм, при программировании которых первый закон роботехники был задан не в полном объеме. «Не в полном объеме?» Доктор Келвин откинулась на спинку кресла. «Ясно. Сколько их было сделано?» «Немного. Это было правительственное задание» и мы не могли нарушить тайну. Никто не должен был этого знать, кроме высшего начальства, имеющего к этому прямое отношение. Вы в это число не вошли. Я здесь совершенно ни при чем». «Я бы хотел пояснить», – властно вмешался генерал. «Я не знал, что доктор Келвин не была поставлена в известность о создавшемся положении. Вам, доктор Келвин, не нужно объяснять, что идея использования роботов на Земле – всегда встречала сильное противодействие. Успокоить радикально настроенных фундаменталистов могло только одно – то, что всем роботам всегда самым строжайшим образом задавали первый закон, чтобы они не могли причинить вред человеку ни при каких обстоятельствах. Но нам были необходимы другие роботы. Поэтому для нескольких роботов модели NS-2 нестеров формулировка первого закона была несколько изменена. Чтобы не нарушать секретности, все NS-2 выпускаются без порядковых номеров. Модифицированные роботы доставляются сюда вместе с обычными и, конечно, им строго запрещено рассказывать о своем отличии от обычных роботов кому бы то ни было, кроме специально уполномоченных людей. Он растерянно улыбнулся. «А теперь все это обратилось против нас». Келвин мрачно спросила. «Вы опрашивали каждого из 63 роботов, кто он? Вы-то уж во всяком случае уполномочены». Генерал кивнул. «Все 63 отрицают, что работали здесь. И один из них говорит неправду». «А на том, который вам нужен, есть следы употребления? Остальные, насколько я поняла, совсем новенькие». Он прибыл только месяц назад. Он и еще два, которых только что привезли, должны были быть последними. На них нет никакого заметного износа. Он медленно покачал головой, и в его глазах снова появилось отчаяние. «Доктор Келвин, мы не можем выпустить этот корабль. Если о существовании роботов без первого закона станет известно всем...» Какой бы вывод он ни сделал, он не смог бы преувеличить возможные последствия. «Уничтожьте все 63», — холодно и решительно сказала доктор Келвин. «И все будет кончено». Боггерт поморщился. «Это значит уничтожить 63 раза по 30 тысяч долларов. Боюсь, что фирма этого не одобрит. Нам с Юзен лучше попробовать другие способы» прежде чем что-то уничтожать. «Тогда мне нужны факты», резко сказала она. «Какие именно преимущества имеют эти модифицированные роботы для гипербазы? Генерал, чем вызвана необходимость в них?» Келнер наморщил лоб и потер лысину. «У нас были затруднения с обычными роботами. Видите ли, наши люди много работают с жестким излучением». Конечно, это опасно, но мы приняли все меры предосторожности. За все время произошло лишь два несчастных случая, и те окончились благополучно. Однако этого нельзя объяснить обычным роботам. Первый закон гласит, ни один робот не может причинить вреда человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Это для них главное. И когда кому-нибудь из наших людей приходилось ненадолго подвергнуться слабому гамма-излучению, что не могло иметь для его организма никаких вредных последствий, ближайший робот бросался к нему, чтобы его оттащить. А если излучение было посильнее, оно разрушало позитронный мозг робота, и мы лишались дорогого и нужного помощника. Мы пытались их уговорить. Они доказывали, что пребывание человека под гамма-излучением угрожает его жизни. Неважно, что человек может находиться там полчаса без вреда для здоровья. А что если он забудет, говорили они, и останется на час? Они не имели права рисковать. Мы указывали им, что они рискуют своей жизнью, а их шансы спасти человека очень невелики. Но забота о собственной безопасности всего только третий закон роботехники, а прежде всего идет первый закон – закон безопасности человека. Мы приказывали, строжайшим образом запрещали им входить в поле гамма-излучения, но повиновение – это только второй закон роботехники, и прежде всего идет первый закон – закон безопасности человека. Нам пришлось выбирать, или обходиться без роботов, или что-нибудь делать с первым законом. И мы сделали выбор. «Я не могу поверить», – сказала доктор Келвин, – что вы сочли возможным обойтись без первого закона. «Он был только изменен», — объяснил Келнер. «Было построено несколько экземпляров позитронного мозга, которым была задана только одна сторона закона. Ни один робот не может причинить вреда человеку. И все. Эти роботы не стремятся предотвратить опасность, грозящую человеку от внешних причин, например, от гамма-излучения». «Я верно говорю, доктор Богерт?» «Вполне», — согласился математик. «И это единственное отличие ваших роботов от обычной модели NS-2?» «Единственное, Питер?» «Единственное». Она встала и решительно заявила. «Я сейчас лягу спать. Через 8 часов я хочу поговорить с теми, кто видел робота последними». И с этого момента, генерал Келнер, если вы хотите, чтобы я взяла на себя какую бы то ни было ответственность, я должна всецело и беспрепятственно руководить этим расследованием. Если не считать двух часов беспокойного забытия, Сьюзен Келвин так и не спала. В семь часов по местному времени...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 Когда нас вызвали на гипербазу, я понял, что-то неладно с модифицированными Несторами. Но что было делать? Я не мог вам сказать об этом по дороге, как мне хотелось бы, потому что все-таки полной уверенности у меня не было. Все это строжайшая тайна. Келвин пробормотала. Я должна была знать. US Robots не имела права вносить такие изменения в позитронный мозг, без одобрения одобренияробопсихолога. Боггерт поднял брови и вздохнул. Ну подумайте, Сьюзен. вы все равно не повлияли бы на них. В таких делах правительство решает само. Ему нужен гиператомный двигатель, а физикам для этого нужны роботы, которые бы не мешали им работать. Они требовали их даже если бы пришлось изменить первый закон. Мы были вынуждены признать, что конструктивно это возможно, А физики дали страшную клятву, что им нужно всего 12 таких роботов, что они будут использоваться только на гипербазе, что их уничтожат, как только закончатся работы, и что будут приняты все меры предосторожности. Они же настояли на секретности. Вот такое было положение. Доктор Келвин процедила сквозь зубы. «Я бы подала в отставку». «Это не помогло бы». Правительство предлагало фирме целое состояние, а в случае отказа пригрозило принять законопроект о запрещении роботов. У нас не было выхода. И сейчас нет. Если об этом узнают, Келнеру и правительству придется плохо, но US Robots придется куда хуже. Келвин пристально посмотрела на него. Питер,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 «Только благодаря первому закону!» «Без него первая же команда, которую вы попытались бы дать роботу, закончилась вашей гибелью!» «Нестабильность!» «Что вы думаете?» «Сьюзен!» — сказал Богерт, не скрывая усмешки. «Я согласен, что этот комплекс Франкенштейна, который вы так расписываете, может существовать!» «Поэтому и придуман первый закон!» Но я еще раз повторяю, что эти роботы не совсем лишены первого закона. Он только немного изменен. А как насчет стабильности мозга? Математик выпятил губы. Конечно, уменьшилась Но в пределах безопасности. Первые Несторы появились на гипербазе 9 месяцев назад, и до сих пор ничего не произошло. Даже этот случай... Вызывает беспокойство только из-за возможной огласки, а не из-за опасности для людей. Ну ладно, посмотрим, что даст утреннее совещание. Богерт вежливо проводил ее до двери и состроил ей в спину красноречивую гримасу. Он сохранил свое постоянное мнение о ней, как о нудном, суетном, противном существе. Мысли с Юзен Келвин были далеки от Боггерта. Она уже много лет назад поставила на нём крест, раз и навсегда определив его как льстивое, претенциозное ничтожество. Год назад Джеральд Блэк защитил дипломную работу по физике Поля и с тех пор, как и всё его поколение физиков занимался гиператомным двигателем. Сейчас он вносил свой вклад в общую напряженную атмосферу, царившую на совещании. Казалось, что накопившаяся в нем энергия требует выхода. Его нервно дергавшиеся и переплетавшиеся пальцы, казалось, могли бы согнуть железный пруд. Рядом с ним сидел генерал-майор Келнер, напротив двое представителей US Robots. Блэк говорил, Мне сказали, что я последний видел Нестора-10 перед тем, как он исчез. Насколько я понимаю, вас интересует именно это. Доктор Келвин с интересом разглядывала его. Вы говорите так, молодой человек, как будто вы в этом не совсем уверены. Вы не знаете точно, были ли вы последним, видевшим Нестора? Он работал со мной, мэм, над генераторами поля и был со мной в то утро, когда исчез. Я не знаю, видел ли его кто-нибудь примерно после полудня. Во всяком случае, никто в этом не сознается. Вы думаете, что кто-то это скрывает? Я этого не сказал. Но я не говорю, что вся вина должна лежать на мне. Его черные глаза горели. Никто никого не обвиняет. Робот действовал так, потому что он так устроен. Мы просто пытаемся найти его, мистер Блэк. И давайте все остальное оставим в стороне». «Так вот, если вы работали с этим роботом, вы, вероятно, знаете его лучше других. Не заметили ли вы чего-нибудь необычного в его поведении? Вообще, раньше вы работали с роботами?» «Я работал с теми роботами, которые были у нас тут раньше. С обыкновенными. Несторы ничем от них не отличались. Разве что они гораздо умнее и еще, пожалуй, надоедливее». «Надоедливее?» Видите ли, вероятно, они в этом не виноваты. Работа здесь тяжелая, и почти все у нас немного нервничают. Возиться с гиперпространством – это не шуточки. Он слабо улыбнулся. Ему доставляло удовольствие быть откровенным. «Мы постоянно рискуем пробить дыру в нормальном пространстве времени и вылететь к черту из Вселенной вместе с астероидом. Звучит дико, правда?» Ну и, конечно, бывает, что нервы сдают. А у Несторов этого не бывает. Они любознательны, спокойны, они не волнуются. Это иногда выводит из себя. Когда нужно сделать что-нибудь, сломя голову, они как будто не спешат. Я временами чувствую, что было бы лучше обойтись без них. Вы говорите, что они не спешат. Разве они когда-нибудь не подчинялись командам? «Нет, нет», — торопливо ответил Блэк. «Они делают все, что нужно. Они только высказывают свое мнение всякий раз, когда думают, что ты не прав Они знают только то, чему мы их научили, но это их не останавливает. Может быть, мне это кажется, но у других ребят те же самые трудности с Несторами». Генерал Келнер зловеще кашлянул. «Блэк, почему мне не было об этом доложено?» Молодой физик покраснел. Мы же не хотели в самом деле обходиться без роботов, сэр. А потом мы не знали, как э, кхм, как будут приняты такие мелочные жалобы. Боггерт мягко прервал его. — Не случилось ли чего-нибудь особенного в то утро, когда вы видели его последний раз? Наступило молчание. Движением руки Келвин остановила генерала, который хотел что-то сказать, и терпеливо ждала. Блэк сердито выпалил. «Я немного поругался с ним. Я разбил трубку Кимбала и погубил пятидневную работу. А я и так уже отстаю от плана. Ну, к тому же я уже две недели не получаю писем из дома. Ну и вот он является ко мне и хочет, чтобы я повторил эксперимент, от которого я уже месяц как отказался. Он давно с этим приставал, и мне то надоело. Я велел ему убираться и больше его не видел». «Велели убираться?» переспросила Келвин с внезапным интересом. «А в каких выражениях? Просто уйди, попытайтесь припомнить ваши слова». Блэк, очевидно, боролся с собой. Он потер лоб, потом отнял руку и вызывающе произнес. «Я сказал, уйди и не показывайся, чтобы я тебя больше не видел». Боггерт усмехнулся. «Что он и сделал». Но Келвин еще не кончила. Она вкратчиво продолжала. «Это уже интересно, мистер Блэк. Но для нас важны точные детали. Когда имеешь дело с роботами, может иметь значение любое слово, жест, интонация. Вы, наверное, не ограничились этими словами. Судя по вашему рассказу, вы были в плохом настроении. Может быть, вы выразились сильнее?» Молодой человек побагровел. «Видите ли, может быть, может быть я и обругал его немного?» «Как именно?» «Ну, я не помню точно. кроме того, я не могу этого повторить. Знаете, когда человек раздражен, он растерянно хихикнул. Я обычно довольно крепко выражаюсь». «Ничего», — ответила она строго. «В данный момент я робо-психолог. Я прошу вас повторить то, что вы сказали, насколько вы можете припомнить. Слово в слово. И что еще более важно, тем же тоном». Блэк растерянно взглянул на своего начальника, но не получил никакой поддержки. Его глаза округлились. «Но я не могу! Вы должны!» «Представьте себе», — сказал Богерт с плохо скрываемой усмешкой, — что вы обращаетесь ко мне. Так вам, может быть, будет легче. Молодой человек повернулся к Богерту и проглотил слюну. «Я сказал...» Его голос прервался. Он снова начал. «Я сказал...» Он сделал глубокий вдох и торопливо разразился длинной вереницей слов. Потом, среди напряженного молчания добавил чуть не плача. Вот более или менее. Я не помню, в том ли порядке шли выражения, и может быть, я что-то добавил или забыл. Ну, ну, в, в общем, это было примерно так. Только слабый румянец свидетельствовал о впечатлении, которое все это произвело на робопсихологи. Она сказала: "Я знаю, что означает большая часть этих слов". Я полагаю, что остальные столь же оскорбительны. Боюсь, что так, подтвердил измученный Блэк. И всем этим вы сопроводили команду уйти и не показываться, чтобы вы его больше не видели. Но я не имел в виду этого буквально. Я понимаю, генерал. Я не сомневаюсь, что никаких дисциплинарных мер здесь принято не будет. Под ее взглядом генерал, который, казалось, пять секунд назад вовсе не был в этом уверен, сердито кивнул. «Вы можете идти, мистер Блэк. Спасибо за помощь». Пять часов понадобилось Сьюзен Келвин, чтобы опросить все 63 робота. Это были пять часов бесконечного повторения. Один робот сменял другого, точно такого же, Следовали вопросы – первый, второй, третий, четвертый, и ответы – первый, второй, третий, четвертый. Выражение лица должно было быть безукоризненно вежливым, тон – безукоризненно нейтральным, атмосфера – безукоризненно теплой. И где-то был спрятан магнитофон. Когда все кончилось, Сьюзен Келвин была совершенно обессилена. Богер ждал. Он вопросительно взглянул на нее, когда она со звоном бросила на пластмассовый стол моток пленки. Она покачала головой. Все 63 выглядели одинаково. Я не могла различить. Но, Сьюзен, нельзя было и ожидать, чтобы вы различили их на слух. Проанализируем записи. При обычных обстоятельствах математическая интерпретация словесных высказываний роботов составляет одну из самых трудных отраслей робоанализа. Она требует целого штата опытных техников и сложных вычислительных машин. Боггерт знал это. Он так и сказал, скрывая крайние раздражение после того, как прослушал все ответы, составил списки разночтений и таблицы скоростей реакций «Отклонений нет, Сьюзан. различие в употреблении слов и в скорости реакции – не выходят за обычные пределы. «Тут нужны более тонкие методы. У них, наверное, есть вычислительные машины». «Хотя нет». Он нахмурился и стал осторожно грызть ноготь большого пальца. «Ими пользоваться нельзя. Слишком велика опасность разглашения. А может быть, если мы...» Доктор Келвин остановил его нетерпеливым движением. «Не надо, Питер». Это необычная мелкая лабораторная проблема. Если модифицированный Нестор не отличается от остальных каким-то бросающимся в глаза несомненным признаком, значит нам не повезло. Слишком велик риск ошибки, которая даст ему возможность скрыться. Мало найти незначительное отклонение в таблице. Я скажу вам, что если бы этим ограничивались все мои данные, Я бы уничтожила все 63, чтобы быть уверенной. Вы говорили с другими модифицированными Несторами? Да, огрызнулся Богерт. У них все в порядке. Если что и отклоняется от нормы, так это дружелюбие. Они ответили на мои вопросы, явно гордясь своими знаниями, кроме двух новичков, которые еще не успели изучить физику поля. Довольно добродушно посмеялись над тем, что я не знаю некоторых деталей. Он пожал плечами. «Я думаю, отчасти это и вызывает к ним неприязненное отношение здешних техников. Роботы, пожалуй, слишком стремятся произвести впечатление своими познаниями. Не можете ли вы попробовать несколько реакций планара, чтобы посмотреть, не произошло ли каких-нибудь изменений в их образе мышления, с момента выпуска». «Попробую», — он погрозил ей пальцем. «Вы начинаете нервничать, Сьюзен. Я не понимаю, зачем вы все это драматизируете. Они же совершенно безобидны». «Да», — взорвалась Келвин, «вы полагаете? А вы понимаете, что один из них лжет? Один из шестидесяти трех роботов, с которыми я только что говорила, намеренно солгал мне» несмотря на строжайшие приказание говорить правду. Это говорит об ужасном отклонении от нормы, глубоком и пугающем. Питер Богерт стиснул зубы. «Ничуть. Посмотрите, Нестор-10 получил приказ скрыться. Это приказание было отдано со всей возможной категоричностью человеком, который уполномочен командовать этим роботом. Вы не можете отменить это приказание». Естественно, робот старается выполнить его. Если говорить объективно, я восхищен его изобретательностью. Самая лучшая возможность скрыться для робота – это смешаться с группой таких же роботов. Да, вы восхищены этим. Я заметила, Питер, что вас это забавляет. И я заметила поразительное непонимание обстановки. «Питер, ведь вы роботехник!» Эти роботы придают большое значение тому, что они считают превосходством. Вы сами только что это сказали. Подсознательно они чувствуют, что человек ниже их, а первый закон, защищающий нас от них, нарушен. Они нестабильны. И вот молодой человек приказывает роботу уйти, скрыться, выразив при этом крайнее отвращение, презрение и недовольство им. Конечно, робот должен повиноваться, но подсознательно он обижен. Теперь ему особенно важно доказать свое превосходство, несмотря на эти ужасные слова, которые были ему сказаны. Это может стать настолько важным, что его не смогут остановить остатки первого закона. Господи, Сьюзен, но ну откуда же роботу знать значение этой отборной ругани, адресованной ему? «Мы не вводим ему в мозг информацию о ругательствах». «Дело не в том, какую информацию он получает первоначально», — возразила Сьюзен. «Роботы способны обучаться, вы, идиот!» Богерт понял, что она по-настоящему вышла из себя. Она торопливо продолжала. «Неужели вы не понимаете?» «Он мог по тону догадаться, что это не комплименты» или вы думаете, что он раньше не слыхал этих слов и не видел, при каких обстоятельствах они употребляются?» «Ну ладно!» — крикнул Боггерт. «Может быть, вы любезно скажете мне, каким же образом модифицированный робот может причинить вред человеку, как бы обижен он ни был, как бы не стремился доказать свое превосходство?» «А если я вам скажу?» «Вы никому не расскажете?» «Нет». Оба наклонились через стол, гневно впившись друг в друга взглядом. Если модифицированный робот уронит на человека тяжелый груз, он не нарушит этим первого закона. Он знает, что его силы и скорость реакции достаточны, чтобы перехватить груз, прежде чем он обрушится на человека. Но как только он отпустит груз, он уже не будет активным действующим лицом, В действие вступает только слепая сила тяжести. И тогда робот может передумать и своим бездействием позволить грузу упасть. Измененный первый закон это допускает. «Ну, у вас слишком богатая фантазия. Моя профессия иногда этого требует. Питер, давайте не будем ссориться. Давайте работать». Вы точно знаете стимул, заставляющий робота скрываться. У вас есть паспорт на него с записями его исходного образа мышления. Скажите мне, насколько возможно, что наш робот сделает то, о чем я говорила? Заметьте не только этот конкретный пример, а весь класс подобных действий. И я хочу, чтобы вы сделали это как можно быстрее. А пока... А пока нам придется испытывать их на действие первого закона. Джеральд Блэк вызвался наблюдать за постройкой деревянных перегородок, которые как грибы росли по окружности большого зала на третьем этаже второго радиационного корпуса. Рабочие трудились без лишних разговоров. Многие явно недоумевали, зачем понадобилось устанавливать 63 фотоэлемента. Один из них присел рядом с Блэком, снял шляпу и задумчиво вытер веснущатый рукой лоб. Блэк кивнул ему. «Как дела, Валенский?» Валенский пожал плечами и закурил сигару. «Как по маслу!» «А что происходит, док? Сначала мы три дня ничего не делаем, а теперь это спешка. Он облокотился поудобнее и выпустил клуб дыма. Брови Блэка дрогнули. «С земли приехали роботехники. Помнишь, как нам пришлось повозиться с роботами, которые лезли под гамма-излучение, пока мы не вдолбили им, чтобы они этого не делали?» «Ага. А разве мы не получили новых роботов?» «Кое-что получили, но в основном приходилось переучивать старых. Так или иначе, те, кто производят роботов, Хотят разработать новую модель, которая не так боялась бы гамма-лучей. И все-таки странно, что из-за этого остановлены все работы над двигателем. Я думал, их никто не имеет права остановить. Ну, это решают наверху. Я просто делаю, что мне велят. Может быть, какие-то влиятельные люди? «А-а-а!» Электрик улыбнулся и хитро подмигнул. «Кто-то знает кого-то в Вашингтоне». Ладно, пока мне аккуратно платят деньги, меня это не трогает. По мне, что есть двигатель, что нет, все равно. А что они собираются тут делать? Почем я знаю? Они привезли с собой кучу роботов, 60 с лишним штук, и хотят испытывать их реакции. Вот и все, что мне известно. И надолго это... Да я и сам хотел бы это знать. «Ну ладно», – саркастически заметил Валенский, – «только бы гнали мои денежки, а там пусть забавляются, сколько хотят». Блэк был доволен. Пусть эта версия распространится. Она безобидна и достаточно близка к истине, чтобы утолить любопытство. На стуле молча, неподвижно сидел человек. Груз сорвался с места, обрушился вниз, потом в последний момент отлетел в сторону под внезапным точно рассчитанным ударом могучего силового луча. В 63 разделенных деревянными перегородками кабинах бдительные роботы ns 2 рванулись вперед за какую-то долю секунды до того, как груз изменил направление полета. 63 фотоэлемента в полутора метрах впереди от их первоначальных положений дали сигнал, и 63 пера, подскочив, изобразили всплеск на графике. Груз поднимался и падал, поднимался и падал. 10 раз. 10 раз роботы бросались вперед и останавливались, увидев, что человек в безопасности. После первого обеда с представителями «Юэс Роботс» генерал-майор Келнер еще ни разу не надевал всю свою форму целиком. И теперь на нем вместо мундира была только серо-голубая рубашка с расстегнутым воротом и болтающийся черный галстук. Он с надеждой смотрел на Боггерта. Тот был безукоризненно одет, и лишь блестящие капельки пота на висках выдавали внутренние напряжения. Но ну как?» Спросил генерал: "Что вы хотели увидеть?" Богерт ответил: "Различие, которое, боюсь, может оказаться слишком незначительным для нас. Для 62 из этих роботов необходимость броситься на помощь человеку, которому очевидно грозит опасность, вызывает так называемую вынужденную реакцию. Видите ли, даже когда роботы знали, что человеку ничего не сделается, а после третьего или четвертого раза они должны были это узнать, они не могли поступить иначе. Это требует первый закон. Ну? Но 63-й робот, модифицированный Нестор, не находится под таким принуждением. Он свободен в своих действиях. Если бы он захотел, он мог бы остаться на месте. «К несчастью», — голос Богерта выражал легкое сожаление, — Он не захотел. «Как думаете, почему?» Боггерт пожал плечами. «Я думаю, это нам расскажет доктор Келвин, когда она придет сюда. И, возможно, со страшно-пессимистическим выводом. Она иногда немного раздражает. Но ведь она вполне компетентна», — внезапно нахмурившись, тревожно спросил генерал. «Да», — казалось, это забавляет Боггерта. «Безусловно». Она понимает роботов, как их родная сестра, вероятно, потому что так ненавидит людей. Дело в том, что она, хоть и психолог, крайне нервная особа, проявляет склонность к шизофрении. Не принимайте ее слишком всерьез. Он разложил перед собой длинные листы графиков с изломанными кривыми. «Видите, генерал?» У каждого робота время, проходящее между падением груза и окончанием полутораметрового пробега, уменьшается с повторением эксперимента. Здесь есть определенное математическое соотношение, и нарушение его свидетельствовало бы о заметной ненормальности позитронного мозга. К сожалению, все они кажутся нормальными. Но если наш Нестор-10 не отвечает вынужденной реакцией, то почему его кривая не отличается от других? Я этого не могу понять. Это очень просто. Реакции робота не вполне аналогичны человеческим, к несчастью. У человека сознательное действие гораздо медленнее, чем автоматическая реакция. У роботов же дело обстоит иначе. После того, как выбор сделан, скорость сознательного действия почти такая же, как и вынужденного.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 «Уберите таблицы, Питер!» – воскликнула она. «Вы знаете, что в них ничего нет?» Келнер поднялся, чтобы поздороваться с ней. Она что-то нетерпеливо буркнула в ответ и продолжала. «Нам придется быстро предпринять что-нибудь еще. Мне не нравится то, что там происходит». Боггерт и генерал обменялись печальным взглядом. «Что-нибудь случилось?» «Пока ничего особенного» но мне не нравится, что Нестор-10 продолжает ускользать от нас. Это плохо. Это должно удовлетворять его непомерно возросшее чувство собственного превосходства. Я боюсь, что мотив его действий уже не просто исполнение приказа. Мне кажется, что дело теперь скорее в чисто невротическом стремлении перехитрить людей. Это ненормальное, опасное положение. «Питер, вы сделали то, что я просила?» «Рассчитали нестабильность модифицированного НС-2 для тех случаев, о которых я говорила?» «Делаю понемногу», — ответил математик равнодушно. Она сердито взглянула на него, потом повернулась к Келнеру. «Нестор-10 прекрасно знает, что мы делаем. Его ничто не заставляло попадаться на эту удочку, особенно после первого раза, когда он увидел, что реальная опасность человеку не грозит» остальные просто не могли вести себя иначе, а он сознательно имитировал нужную реакцию. А что, по-вашему, мы должны сейчас сделать, доктор Келвин? Не позволить ему притворяться в следующий раз. Мы повторим эксперимент, но с поправкой. Человек будет отделен от роботов проводами высокого напряжения, достаточно высокого, чтобы уничтожить Нестора. Этих проводов будет натянуто столько, чтобы робот не мог их перепрыгнуть. И роботам будет заранее хорошо известно, что прикосновение к проводам означает для них смерть». «Но нет!» – зло выкрикнул Боггерт. «Я запрещаю это! Мы не можем уничтожить роботов на 2 миллиона долларов! Есть другие способы!» «Вы уверены? Я их не вижу. Во всяком случае, дело не в том, чтобы их уничтожить». «Можно устроить реле, которое прервет ток в тот момент, когда робот прикоснется к проводу. Тогда он не будет уничтожен. Но об этом он знать не будет, понимаете?» В глазах генерала загорелась надежда. «А это сработает?» «Должно. При этих условиях Нестор-10 должен остаться на месте. Ему можно приказать коснуться провода и погибнуть, потому что второй закон, требующий повиновения – сильнее третьего закона, заставляющего его беречь себя. Но ему ничего не будет приказано, все будет предоставлено на его собственное усмотрение. Нормальных роботов первый закон безопасности человека заставит пойти на смерть даже без приказания. Но не нашего Нестора 10. Он не подвластен первому закону и не получит никаких приказаний. Ведущим для него –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 вскочила со складного стула. 63 робота спокойно сидели в своих кабинах, как сычи, уставясь на рисковавшего жизнью человека. Ни один из них не сдвинулся с места». Доктор Келвин была рассержена настолько, что уже еле сдерживалась, а сдерживаться было необходимо, потому что один за другим в комнату входили и выходили роботы. Она сверилась со списком. Сейчас должен был появиться 28. -й. Оставалось еще 35. Номер 28 Застенчиво вошел в комнату. Она заставила себя более или менее успокоиться. «Кто ты?» Тихо и неуверенно робот отвечал. «Я еще не получил собственного номера, мэм. Я робот НС-2 и в очереди был двадцать восьмым. Вот бумажка, которую я должен вам передать». «Ты сегодня еще не был здесь?» «Нет, мэм». «Сядь! Я хочу задать тебе номер 28 несколько вопросов.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 «Я хочу вам объяснить, мэм. Я никак не хочу, чтобы вы, чтобы кто угодно думал, что я мог бы как-нибудь причинить вред хозяину. О нет, это было бы ужасно невообразимо!» «Пожалуйста, не волнуйся. Я не виню тебя ни в чем. Я только хочу знать, что ты подумал в этот момент». «Прежде чем это случилось, вы, мэм, сказали нам,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 Его можно было считать уже мертвым, но тогда нельзя, чтобы я уничтожил себя без всякой цели и без приказания. Сьюзен Келвин покрутила в руках карандаш. Этот же рассказ с незначительными вариациями она слышала уже 27 раз. Наступило время задать главный вопрос. «Знаешь, в этом есть смысл».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 кому-то из нас она вздохнула это все Следующим был 29 -й. осталось еще 34 генерал-майор келнер тоже был рассержен Уже неделю вся работа на гипербазе замерла, если не считать кое-какой писанины на вспомогательных астероидах группы. Уже почти неделю два ведущих специалиста осложняли положение бесплодными экспериментами. А теперь они, во всяком случае эта женщина, сделали совершенно невозможное предложение. К счастью, Келнер считал, что открыто проявить свой гнев было бы неосторожно. Сьюзен Келвин настаивала. «Но почему бы и нет, сэр? Ясно, что существующее положение опасно. Единственный способ достигнуть результатов, если мы еще не упустили время, это разделить роботов. Их больше нельзя держать вместе». «Дорогая доктор Келвин», заговорил генерал необыкновенно низким голосом. «Я не вижу, где смогу держать, 63 робота по отдельности. Доктор Келвин беспомощно развела руками. Тогда я ничего не смогу сделать. Нестор-10 будет или повторять действия других роботов, или уговаривать их не делать того, что он сам делать не может. В любом случае, дело плохо. Мы вступили в борьбу с этим роботом, и он побеждает. А каждая победа, усугубляет его ненормальность. Она решительно встала. Генерал Келнер, если вы не разделите роботов, мне остается только потребовать немедленно уничтожить их. Все 63. Ах вы этого требуете! Боггерт сердито взглянул на нее. А какое вы имеете право ставить подобные требования? Эти роботы останутся там, где они находятся. «Я отвечаю перед дирекцией, а не вы». «А я, — добавил генерал-майор Келнер, — отвечаю перед моим начальством, и этот вопрос должен быть улажен». «В таком случае, — вспылила Келвин, — мне остается только подать в отставку. И если это будет необходимо, чтобы заставить вас их уничтожить, я придам гласности всю эту историю. Это не я одобрила производство модифицированных роботов, «Доктор Келвин», — произнес генерал спокойно, — «если вы хоть одним словом нарушите распоряжение о неразглашении, вы будете немедленно арестованы!» Богерт почувствовал, что теряет контроль над ситуацией. Он заискивающе произнес, «Но ну, не будем вести себя как дети. Нам нужно еще немного времени. Не может же быть, чтобы мы не сумели перехитрить робота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 «Единственный абсолютно надежный путь — это полное их уничтожение!» Разговор прервало назойливое жужжание звонка. Гневный поток прорвавшихся чувств застыл в неподвижности. «Войдите!» — проворчал Келнер. Это был Джеральд Блэк. Он был явно обеспокоен, услышав сердитые голоса. Он сказал, «Я думал, мне лучше зайти самому». Я не хотел никому говорить. «В чем дело? Короче...» Кто-то трогал замки третьего отсека грузового корабля. На них свежие царапины. «Третий отсек?» — быстро откликнулась Келвин. «Тот, где находятся роботы? Кто это сделал?» «Изнутри», — лаконично ответил Блэк. «Замки испорчены?» «Нет, все в порядке». «Я уже четыре дня на корабле, и за это время никто из них не пытался уйти. Но я решил, что вы должны это знать, и не хотел говорить никому, кроме вас. Я сам это заметил». «Там есть кто-нибудь?» – спросил генерал. «Я оставил там Робинса и МакАдамса». Наступило задумчивое молчание. Потом доктор Келвин иронически произнесла. «Ну?» Келнер растерянно потер переносицу. «В чем дело?» «Разве не ясно? Нестор-10 собирается нас покинуть. Приказание исчезнуть уже делает его неисправимо ненормальным. Я не удивлюсь, если то, что осталось у него от первого закона, не сможет противостоять этому стремлению. Он вполне может захватить корабль и удрать на нем». Тогда у нас будет сумасшедший робот на космическом корабле. А что он сделает дальше, вы знаете? И вы, генерал, еще собираетесь оставить их всех вместе? «Чепуха!» — прервал ее Боггерт. К нему уже вернулось прежнее спокойствие. И все это из-за нескольких царапин на замке. «Доктор Боггерт!» «Раз вы высказываете свое мнение, то вы, очевидно, закончили анализ, который я вас просил сделать». «Да». «Можно мне посмотреть?» «Нет». «Почему?» «Или спрашивать об этом тоже нельзя?» «Потому что, сьюзен в этом нет никакого смысла. Я уже говорил заранее, что эти модифицированные роботы менее стабильны, чем нормальная модель» и мой анализ подтверждает это, есть некоторая очень незначительная возможность выхода из строя при исключительных обстоятельствах, которые маловероятны. Этого достаточно. Я не собираюсь давать оснований для вашего нелепого требования уничтожить 62 хороших робота только потому, что вы до сих пор не способны найти среди них не Нестора-10. Келвин смерила его полным презрением взглядом. «Вы не хотите, чтобы что-нибудь помешало вам навсегда остаться директором, не так ли?» «Перестаньте, пожалуйста», — вмешался раздраженный Келнер. «Вы считаете, что больше ничего нельзя сделать, доктор Келвин?» «Я ничего не могу придумать», — устало отвечала она. «Если бы только Несторы десять...» Отличались от нормальных роботов чем-нибудь еще, не связанным с первым законом, пусть даже незначительно, ну, обучением, приспособлением к среде, специальностью. Она внезапно замолчала. В чем дело? Я подумала... Пожалуй... Ее взгляд снова стал твердым и пристальным. Слушайте, Питер... Эти модифицированные Несторы проходят то же самое первичное обучение, что и нормальные. «Да, в точности такое же». «Мистер Блэк», — она повернулась к молодому человеку, который деликатно молчал, пережидая вызванную его сообщением бурю. «Что это вы говорили?» «Однажды, жалуясь на чувство превосходства у Несторов», «Вы сказали, что техники обучили их всему, что знают?» «Да, по физике поля. Они не знакомы с ней, когда прибывают сюда». «Верно», — удивленно сказал Богерт. «Я говорил вам, Сьюзан, что когда я разговаривал с другими нестрами, два из них, прибывшие позже всех, не успели изучить физику поля». «А почему?» — спросила Келвин со увеличивающимся возбуждением почему модель ns 2 с самого начала не обучается физике поля? «Я могу вам ответить», — сказал Келнер. «Все это связано с секретностью. Если бы мы изготовили специальную модель, знающую физику поля, использовали здесь 12 экземпляров этой модели и применяли бы остальных в других областях, это могло бы возбудить подозрения». Люди, которым пришлось бы работать с нормальными нестрами, могли бы задуматься, зачем они знают физику поля. Поэтому они обучались лишь общим основам, так чтобы их можно было доучивать на месте. И, конечно, доучивали только тех, которые попадали сюда. Это очень просто. Ясно. Пожалуйста, выйдите отсюда. Все до единого. Мне нужно подумать одной, около часа. Келвин чувствовала, что она не сможет в третий раз выдержать это испытание. Она попыталась представить себе его, но это вызвало у нее настолько сильное отвращение, что ее даже затошнило. Она больше не могла предстать перед этой бесконечной вереницей одинаковых роботов. Поэтому на этот раз вопросы задавал Богерд. А она сидела рядом полузакрыв глаза и рассеянно слушая вошел номер 14 осталось еще 49 боггерт поднял глаза от бумаг и спросил какой твой номер в очереди 14 сэр робот предъявил свой номерок садись ты сегодня еще не был здесь нет сэр так вот Вскоре после того, как мы кончим, еще один человек будет подвергнут опасности. Когда ты выйдешь отсюда, тебя отведут в кабину, где ты будешь спокойно ждать, пока не понадобишься. Ясно? Да, сэр. Если человек будет в опасности, ты попытаешься спасти его? Конечно, сэр. К несчастью между тобой и этим человеком,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 Уверенно ответил робот. Кхм. Ну так вот. Гамма-лучи Мгновенно убьют тебя. Они уничтожат Твой мозг. Ты должен это знать и помнить. Конечно, ты не хочешь Быть уничтоженным. Естественно. Робот, казалось, был потрясен. Потом он медленно Произнес. Но, сэр, «Если между мной и хозяином, которому будет грозить опасность, окажутся гамма-лучи, то как я смогу спасти его? Я просто бесполезно погибну». «Да, это верно». Казалось, Боггерт был озабочен этим. «Я могу тебе посоветовать только одно. Если ты заметишь между собой и человеком гамма-излучение, то можешь остаться на месте. Робот явно почувствовал облегчение. «Спасибо, сэр. Ведь тогда нет никакого смысла». «Конечно. Но если никакого опасного излучения не будет, тогда совсем другое дело». «Ну ясно, сэр. Без всякого сомнения». «Теперь можешь идти». «Человек там за дверью отведет тебя в кабину. Жди там». Когда робот вышел, Боггерт повернулся к Сьюзен Келвин. «Ну как, Сьюзен?» «Очень хорошо», — ответила она вяло. «А может быть, мы могли бы поймать Нестора 10 быстро задавая вопросы по физике поля?» «Может быть. но ну, не наверное». Ее руки бессильно лежали на коленях. Имейте в виду, он борется против нас, он настороже. Единственный способ поймать его — это хитрость. А думать он может, в пределах своих возможностей, гораздо быстрее, чем человек. А все-таки смеху ради, что если задать роботам по нескольку вопросов о гамма-лучах? Скажем, длины волн? Нет? Глаза доктора Келвин вспыхнули. Ему очень легко скрыть свои знания. И тогда он будет предупрежден об испытании, которое его ждет. А это наш единственный верный шанс. Пожалуйста, Питер, задавайте те вопросы, которые наметила я. Не импровизируйте. Рискованно даже спрашивать, имели ли они дело с гамма-лучами. Постарайтесь говорить об этом еще более безразлично. Боггерт пожал плечами, и нажал кнопку, вызывая номер 15. Большая радиационная камера снова была в полной готовности. Роботы терпеливо ждали в своих деревянных кабинах, открытых к центру, но разделенных между собой перегородками. Доктор Кельвин согласовывала последние детали с Блэком, а генерал-майор Келнер медленно вытирал пот со лба большим платком. «Вы уверены, — настаивала сьюзен, что ни один из роботов не имел возможности разговаривать с другими после опроса?» «Абсолютно уверен, — отвечал Блэк. Они не обменялись ни единым словом. И каждый помещен в предназначенную для него кабину. Вот план». Психолог задумчиво поглядела на чертеж. М-м. Генерал заглянул через ее плечо. А по какому принципу их разместили, доктор Кельвин? Я попросила, чтобы тех роботов, которые проявили хоть малейшее отклонение во время предыдущих испытаний, на этот раз поместили с одной стороны круга. Я сама буду сидеть в центре и хочу следить за ними особенно внимательно. «Вы будете сидеть там?» — воскликнул Боггерт. «А почему бы и нет?» — холодно возразила она. «То, что я надеюсь увидеть, может продолжаться одно мгновение. Я не могу рисковать и должна смотреть сама. Питер, вы будете на галереи, и я прошу вас следить за роботами на другой стороне круга. Генерал Келнер, я организовала киносъемку каждого робота». На случай, если мы ничего не заметим. Если понадобится, пусть роботы остаются на месте, пока мы не проявим и не изучим пленки. Ни один из них не должен уходить или передвигаться по комнате. Понимаете? Вполне. Тогда приступим. В последний раз. На стуле молча сидела Сьюзен Келвин. В глазах ее было заметно беспокойство. Груз сорвался с места, обрушился вниз, потом в последний момент отлетел в сторону под внезапным точно рассчитанным ударом могучего силового луча. Один из роботов сорвался с места и сделал два шага вперед. Потом он остановился. Но доктор Келвин тоже вскочил и со стула. Ее указательный палец был властно направлен на робота. «Нестор, 10 Подойди сюда!» — крикнула она. «Иди сюда! Иди сюда!» Медленно, неохотно, робот шагнул вперед. Не сводя с него взгляда, кэлвин во весь голос отдавала распоряжение. «Эй, кто-нибудь!» «Уберите всех остальных роботов отсюда! Уберите их скорее!» Она услышала шум, топот тяжелых ног по полу, но она не обернулась. Нестор-10, если это был Нестор-10, повинуясь ее повелительному жесту, сделал еще шаг, потом еще два. Он был едва в трех метрах от нее, когда раздался его хриплый голос Мне велели скрыться. Пауза. Я не могу ослушаться. До сих пор меня не нашли. Он подумает, что я ничтожество. Он сказал мне, но он не прав. Я могуч и умен. Его речь была отрывистой. Он сделал еще шаг. Я много знаю. Он подумает, меня обнаружили. Позор, только не меня. Я умён и обыкновенный человек. Такой слабый, медлительный. Еще шаг, и металлическая рука внезапно легла на плечо Сьюзен Келвин. Она почувствовала, как тяжелый груз придавливает ее к полу. Ее горло сжалось и... И она услышала свой собственный пронзительный крик. Как сквозь туман слышались слова нестер 10: никто не должен обнаружить меня ни один хозяин. Холодный металл давил на нее, она сгибалась под его весом. потом раздался странный металлический звук. Сьюзен Келвин упала на пол, не почувствовав удара. На ее теле тяжело лежала сверкающая рука. Рука не двигалась. Не двигался и сам Нестор Десять, распростертый рядом с ней. Над ней склонились встревоженные лица. Генерал Блэк спрашивал, задыхаясь. «Вы ранены, доктор Келвин?» Она слабо покачала головой. С нее сняли руку робота и осторожно помогли ей подняться. «Что случилось?» Блэк сказал. «Я на пять секунд включил гамма-лучи. Мы не знали, что происходит. Только в последнюю секунду мы поняли, что он напал на вас, и другого выхода не оставалось. Он погиб мгновенно. Но вам это не причинит вреда, не беспокойтесь». «Я не беспокоюсь». Она закрыла глаза и на мгновение прислонилась к его плечу. Не думаю, чтобы он на самом деле на меня напал. Он просто пытался это сделать. Но то, что осталось от первого закона, все еще удерживало его.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 готовился доставить обоих роботехников обратно на землю. Келнер снова был в своей парадной форме. Его перчатки блистали белизной, когда они пожимали руки. Келвин сказала, «Остальных модифицированных Несторов, конечно, нужно уничтожить». «Они будут уничтожены. Мы попробуем заменить их обычными роботами» или в крайнем случае обойдемся без них. Хорошо. Но скажите мне, вы ничего не объяснили? Как вы это сделали?» Она улыбнулась сжатыми губами. «Ах, это! Я бы сказала вам заранее, если бы была более уверена, что это удастся. Видите ли, Нестор-10 обладал комплексом превосходства,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 Пользуясь доводами Нестора 10 для предыдущего опыта, они все решили, что нет смысла пытаться спасти человека, если они наверняка погибнут, не успев это совершить. «Да, доктор Келвин, это я понимаю. Но почему сам Нестор 10 покинул свое место?» а -а -а, Мы с вашим молодым мистером Блэком приготовили небольшой сюрприз. Видите ли, пространство между мной и роботами было залито не гамма-лучами, а инфракрасными, обычным тепловым излучением, абсолютно безобидным. Нестор-10 знал это и ринулся вперед. Он ожидал, что и остальные поступят также под действием первого закона. Только через какую-то долю секунды он вспомнил, что обычный НС-2 способен обнаружить наличие излучения, но не его характер. Что среди них только он один может определять длину волны, благодаря обучению, которое он прошел на гипербазе под руководством обыкновенных людей. Эта мысль не сразу пришла ему в голову, потому что была слишком унизительной для него. Обычные роботы знали, что пространство, отделявшее их от меня, гибельно для них, потому что мы им это сказали. И только Нестор-10 знал, что мы лгали. И на какое-то мгновение он забыл или просто не захотел вспомнить, что другие роботы могут знать меньше, чем люди. Комплекс превосходства погубил его. Прощайте, генерал. Я покончил со своим обедом и глядел на нее, сквозь дым сигареты. А когда был создан мир, который кажется золотым веком по сравнению с предыдущим столетием, этому тоже способствовали наши роботы. — Мыслящие машины? — Да, и мыслящие машины, но я имела в виду не их, скорее человека. Он умер в прошлом году. В ее голосе неожиданно прозвучала глубокая печаль. «Или, по крайней мере, он счел нужным умереть, зная, что мы больше в нем не нуждаемся. Это Стивен Байерли. Да, я догадался, что вы говорите именно о нем. Впервые он вышел на политическую арену в 2032 году. Вы тогда были еще мальчишкой, И не можете помнить, при каких странных обстоятельствах это произошло. Когда он баллотировался в мэры, эта избирательная кампания определенно была одной из самых необычных в истории.